Глава двенадцатая Не выйдет. Калих ушел в пространственный шаг, но я последовал за ним, а после просто заблокировал его способности. Он по-прежнему остался администратором, но теперь отличается от обычного человека лишь наличием задранных параметров. То, чем истинных так пугали охотники, теперь могу и я. Калих устремил взгляд в пустоту перед собой, читая выскочивший напротив глаз текст. Он понял, что произошло, и осознал своё положение. Бороться с таким, как я, бессмысленно, и параметры тут не помогут. Но ну, пока он всё это переваривал, я копался в его памяти, выискивая лица и места, где можно найти других истинных. «Что ты такое?» Наконец спросил он, пытаясь сохранить самообладание. Он прожил достаточно, чтобы принять смерть с гордостью. В его слишком долгой жизни довольно часто были периоды, когда хотелось умереть. единственная Калик всегда желал гибели в бою. Смертельная схватка с очень сильным противником. Что может быть лучше? Город конец в одиночестве бессмертного существа, но никак не в шкуре того, кого могут стереть как какую-то букашку. Ты когда-то мне сказала, что был бы благодарен, если я узнаю, кто нас создал. Так вот, так получилось, что я его встретил. Продолжая читать его мысли, я был удовлетворен реакцией. Они истины уже встречали охотников и знали, что это симуляция в которую приходят люди из реального мира. Также они ведали о том, что у этого мира есть некая цель, задача, ради которой нас создали. Однако сам Создатель не контролирует эту самую задачу. Она в руках у других людей, и цели у них свои. За те тысячи лет истинные неплохо продвинулись в понимании того, для чего они были созданы. Вы для владельцев этого мира истинные мастера – вредоносный код, который нужно стереть. И у них есть методы воздействия, от того и сильное недопонимание. Еще одним важным фактором является разница во времени. Для охотников проходят дни, если не часы, а для истинных это уже сотни лет. И последние успевают переболеть ненавистью и пытаются наладить контакт, тогда как первые продолжают истребление, не забивая голову сомнениями. В уходе, что только создатель этого мира может прислушаться к своим творениям, войти в их положение, а истинным больше не на кого рассчитывать. Но опять же, время не на их стороне. «Так вот, ему глубоко насрать на вас и этот мир». «Вы для него всего лишь кот, пустышки, созданные программой. Ваши проблемы — мелочь, которая далеко от его уровня. Так что всё, что вы делали, было зря», — произнёс я, вглядываясь в него и читая мысли. «Он мне не верил. Он думал, я переметнулся к охотникам, получив место в том настоящем мире». «Не веришь? Ладно, пусть тогда мне больше нечего тебе сказать. Разве что перед смертью ты должен знать, что это теперь мой мир». Я уходил с места своего появления оставив от кровавого пятна, бывшего до этого калихом, выжженный след. На душе было одновременно радостно и грустно. Я наконец, разобрался с тем, кого считал виноватым в катаклизме. Мне удалось тем же методом справиться с и Чайни. правда, для этого пришлось перекончить себя же. Вроде бы парадокс. Я убил себя прошлого, но будущий я остался цел. Только тут всё логично, если дело не во временных рамках. И да, не факт, что нынешний я настоящий. Все же жестянка скопировал моё сознание, а затем откатил запись этого мира на точку сохранения, после чего создал новый аватар, похожий на оригинал. То есть, по сути, я копия, и не более того. С тем же успехом он мог запустить этот мир, прикончив меня в реальном, и тогда я тут был бы реальным мной. Да ну, бред, не об этом стоит думать. А об одном белом засранце. Я не сразу пошёл к филиалу СМА. Сперва вернулся к дереву, на котором спасался от пожирателя. «С него начался мой путь, и вот я вернулся домой, вернулся совсем другим и в то же время прежним. Сейчас мои сателлиты не отделены от основного сознания. Я на данный момент цельный, какой был в то время, когда сидел на ветке и думал, как победить мутанта». Неожиданно навалилась ностальгия, вместе с ней невероятная радость. И я засмеялся, причём так, как никогда в жизни. Я был благодарен миру, что смог вернуться сюда, что смог пережить катаклизм, И пройти через кучу всего. Я даже пусть и ненадолго, но побывал в реальном мире. Голова кругом от того, через что мне пришлось пройти. Было слишком опасно, слишком запутано, слишком много событий, что остались позади. И как награда, второй шанс обрести близких. Отсмеявшись, направился прогулочным шагом к Смайлу. Нужно сдержать перед ним обещание и дать собаке человеческое тело. Теперь в моих силах делать что угодно. Я даже могу изменять внешний вид людей. На дороге, на которой я когда-то провожал взглядом горящий грузовик, никого так и не встретил. А Ведь была мысль ворваться на закрытую территорию с боем. Так сказать, заявить о себе громко и нагло, как подобает человеку важному. Тому, кого встретиться со всеми почестями и даже предложат чай с плюшками. вы эту идею пришлось отодвинуть в сторону, скажем, лет на... цать. То есть, когда мотаю время назад и пойду по второму или по третьему кругу. Сделал себя невидимым, а затем отбросил эту идею в сторону. «Толка от этого, если они сканируют всё в нескольких диапазонах. Сейчас меня никто не станет прикрывать от властей, я же прикончил калиха. А значит, в этом кластере больше нет владыки. То есть агент будет действовать по собственному усмотрению, так, как гласит его регламент. А он гласит подорвать ко всем пемброкам эту базу в случае угрозы утечки информации. Нет, такой сценарий мне не подходит». Проложить портал не составило труда. Пространственный разрыв дался мне так просто, что я даже удивился этому... Всё же в прошлый раз такая задача требовала некоторых затрат времени, а тут всё гладко прошло. В прошлый раз я пришёл сюда ночью, а сейчас день, поэтому тут была целая толпа учёных, которые занимались тем, чем им и надлежит. Вот так следить за ними всеми и оставаться незамеченными было весьма занятно. Так я мог наблюдать за Смайлом, который выполнял приказы, показывая свой ум. Эти великие мыслители пытались проверить уровень его интеллекта на практике, даже не представляя, что он уже умнее любого из них. Даже смешно смотреть на это. К моему глубочайшему сожалению, функция остановки временной линии в отдельно взятом участке пространства будет крайне нежелательно, ведь после этого останется аномалия. Точнее, временной парадокс, который повлияет на физические законы. Мне не улыбается оставлять нечто такое, поэтому нужно действовать более грубо. Сейчас майл решал какие-то математические задачи за первый класс с помощью специально созданным устройством для удобства его лап. И это был лучший момент, чтобы вмешаться. Приходить сюда ночью и тупо выкрасть его? Нет, такое действие слишком низко для моего нынешнего статуса. Я появился из воздуха, окутанный чёрным дымом. Первым делом смял телекинезом все выходы и датчики вместе с камерами. Теперь это помещение отрезано от остального комплекса, и нас некоторое время никто не побеспокоит. «Разбегитесь по углам», — приказал всем, дополнив слова мысленной передачей. «На тот случай, если меня не услышат». Паники подвержены все, и в особенности это люди с богатой фантазией. В мире не существует мыслителей без этого качества, поэтому в их головах постоянный хаос, и как раз из-за этой детали местные светила науки не восприняли мой приказ. Большинство подумало, что это им показалось. Само собой, люди от меня разбежались, словно тараканы, ведь я выглядел весьма пугающе. Весь в плотном дыму и со своим старым лицом, изменённым системой. Чтение их мыслей принесло интересные результаты. Они уже видели кого-то подобного, некто так же, как я, мог стоять в воздухе и спускать дым и аналогично мне имел необычную внешность. В тот раз он на месте убил какого-то бойца из охранения, что посмел навредить успешному образцу. «Точно, престол. Как его там звали?» «Не помню. Точнее, не хочу вспоминать. Мелочи это. Ведь главное, что местные учёные понимают, с кем имеет дело. А бойца охранения не вступает в бой, полагая, что я свой». Разгневанный владелец комплекса решил нанести визит вежливости. «Отлично. Так будет куда проще». Подойдя к Смайлу, присел перед ним и уставился в его глаза. Умный пёс не спешил убегать. Он понимал, что сейчас никто не сможет сбежать. Банально некуда. «Ну, привет, Смайл», — улыбнулся я ему. «Давно не виделись». «Смайл? О чём это он?» А тебе, белый». «Он читает мои мысли?» «Ты умеешь читать мысли?» «Не читать, а слышать и общаться. Ты тоже так умел раньше, только забыл всё. Но я могу вернуть твои воспоминания. Хочешь?» «Ты меня не убьёшь?» За кого ты меня принимаешь? Тем более ты уже умирал, в том числе и от моей руки. Но ну, так как? Хочешь вспомнить все? Это очередной эксперимент? Вы снова хотите в меня запихнуть чужой опыт? Вот у прямо к шерсти. Вздохнув, сказал я и, окутав нас дымом, начал передавать ему его же память. Процесс продлился ровно столько, сколько и в прошлый раз. Правда, теперь я добавил несколько моментов, которые он пропустил, а именно его кончину. Ну вот и все. А теперь снова привет тебе, белая задница. «Значит, ты меня все же убил. Затем не уберег, а теперь снова спасаешь. В третий раз. Наикрас, может, хватит уже ложать? «Вот не надо мне тут. Подумаешь, помер пару раз. С кем не бывает». «С тобой! С тобой такое не бывает. Только вокруг тебя все дохнут». «Эво, как ты загнул. Но Может, где-то как-то немножко ты и прав. Правда, мне это еще признать нужно. А делать нечто столь абсурдное я, конечно же, не стану. Собственно, от чего я пришел-то? Ты же хотел себе человеческое тело, так?» Я могу тебе его дать прямо сейчас». «Это правда? Каким образом?» «Так, давай посмотрим, что у нас есть в наличии». Я смотрю присутствующих и отметил тех, кто смог пройти отсев. Один боец и двое учёных оказались подходящими, а вот все остальные не подходили. Им система не позволит дать способности. «Подойди ко мне», — приказал я им, продублировав свой голос в их головах. «И?» «Они меня не послушались, так и остались стоять на месте. Все трое сомневались в том, что я как бы свой». Интуиция и тем более логика подсказывали им, что свои не будут вести себя так, как веду себя я. Наикрас, мне эти тела не подходят. Пусть будет кто угодно, только не отсюда». «Ага, хорошо». Сжав кулак, сдавил обоих, как губки. Только кровь брызнула во все стороны. «А ты не изменился. Всё так же продолжаешь убивать». «Ты тоже такой, каким я тебя помню. Болтаешь в основном не по делу». «Позвольте узнать, что вы себе позволяете». Раздался голос, и ко мне без какого-либо страха направился один из бойцов. «Агент, я полагаю». Догадался я и прочитал его память, а ещё понял, где тот находится и откуда управляет сотрудником комплекса. «Вы вломились на частную территорию, убиваете наших людей и крадёте наше имущество. По какому праву?» «По праву сильного, Гектор», — улыбнувшись, произнёс я. Когда же он осознал, что я знаю, как его зовут, то тут же обрубил связь, причём в экстренном порядке. А чего подконтрольный человек свалился замертво. Приложив пространственный коридор к агенту, оценил то, с каким страхом он пытался связаться с Калихом. Вместе с этим он надавал приказы, чтобы сообщили престолам, что появился некто могущественный, который напал на их исследовательский филиал. «Возможно, на меня даже сделают контракт в гильдии. Занято. Ну, пойдём домой, что ли?» Я решил не разбираться с ними всеми сейчас. Меня, по сути, волнуют только истины, а все остальные могут и подождать. Пространственный разрыв вёл на лесную опушку недалеко от поселения, где стоит мой дом. Смайл сперва с сомнением отнёсся к такого рода перемещению, но потом всё же перепрыгнул на ту сторону. А вслед за ним полетел весь остальной зверинец, включая попугая. Их всех я просто телекинезом вышвырнул из клеток и запустил в разрыв, после чего закрыл его и бахнул давлением высшего по всем присутствующим. Область поражения этой способности стала намного шире, поэтому воздействию подверглись все в здании. Никто не ушёл обиженным. После такой демонстрации силы они дважды подумают перед тем, как давать показания, включая человека, заменившего агента, который следил за мной, вселившись в одного из присутствующих. «Прежде чем ругаться, подумай, они захотели захочу ли я суп из попугая?» Появился я неожиданно и сразу же схватил за шею говроливую птицу. «Я знаю, чего ты хочешь, пернатый, и могу предоставить тебе мгновенный перелёт в тёплые края». «Какого хрена, человек? Пришёл, наследил, и теперь права качаешь!» «Да кто ты такой?» «Называй меня таксистом». За моей спиной разорвалось пространство, куда я и швырнул попугая. «Историческая родина там его ждёт, о которой он мечтал». «Так, теперь вы». Никто из зверинца не решился свалиться сразу же, как только оказался здесь. Они ожидали моего появления. «Вы теперь свободны и можете идти, куда хотите. До вас мне дела нет. Собственно, я вас вытащил только потому, что не мог забрать лишь одного». «Нечестно это. А мечтал попасть на свою историческую родину. Вот я его туда и швырнул. Если есть вопросы, спрашивайте, я вас понимаю». Зверинец некоторое время размышлял. Все они бракованные результаты эксперимента, в которых звериного осталось больше, чем человеческого. Поэтому им больше по душе собственные тела, как и условия жизни. Но они понимают человеческую речь, умеют читать, считать и разбираться во многих науках. В их сознаниях идет постоянная борьба человеческого понимания жизни со звериными инстинктами. Само собой, с перевесом в сторону последнего. Независимо от чужого опыта, по-настоящему счастливыми они будут чувствовать себя лишь там, где указала им природа. И они это прекрасно понимали. «Вижу, вы приняли решение. В таком случае, если что-то случится, приходите ко мне домой. Приют, дама». Сказал я им, переслав всем несколько мыслеобразов маршрута к моему дому, чтобы не потерялись. Она с тобой белой, нужно найти тебе тело из ободдира. И да, способности нужно тебе вернуть. Так как Смайл проходил отев, ему можно эту функцию вернуть без внедрения всяких там охотников. Интерфейс редактора был подобен панели управления какого-нибудь ивента в игре. То есть всё красиво, пёстро, кликабельно и максимально интуитивно. Это тебе не распиаренная консоль программиста. Тут всё удобно и разделено на категории. Единственная сложность – присутствует вспомогательный процесс, где я должен выбрать цель, в моём случае Смайла. Тот же самое я до этого сделал с Калихом. Выбрал его и нажал нужную кнопочку, хотя этого и не требовалось. Всё можно активировать мысленно, без перехода по вкладкам. «Ну, как ты теперь себя чувствуешь?» – спросил я пса. Я вернул ему А-доступ и пережние параметры. Естественно, его можно сделать таким же администратором, но сейчас в этом нет нужды. Всё равно тело менять. «Так лучше!» «А ведь я думал, что в мирное время у меня всего этого не будет. Думал, так в без способности и останусь». «Ты удивишься, но мирное существование тебе не грозит. Тут в мире, оказывается, есть некие мастера, и эти люди обладают способностями. Впрочем, долго рассказывать. Лучше покажу всё, что со мной случилось, а там сам думай». После переноса опыта мы некоторое время шли молча. Смайл обдумывал новую для себя информацию, ведь там много нюансов, И некоторые напрямую связаны с вопросом существования этого мира и всех, кто тут живёт. Когда мы двигались по улице, на меня постоянно косились люди, им непривычно видеть такой внешний вид человека, а когда я смотрел на них в ответ, они и вовсе отворачивались. А я ещё и улыбался им, что сильно било по их уверенности в себе. Чтение мыслей сейчас как нельзя кстати пригодилось, хотя там у них в головах была одна ерунда, не стоящая внимания. Дома я первым делом попросил Смайла полежать в сторонке а сам тем временем занялся ремонтом. В моей власти было изменять реальность, убирать детали с объектов или вовсе заменять их. Немного клинило мозг, что вот так просто я стёр свою кухню со всем содержимым, оголил стены, убрал грязь, в том числе следы времени, а после поставил новый гарнитур. По итогу комната выглядела так, как если бы здесь провели шикарный ремонт, потратив мешок денег. Да, сама эта кухня теперь стоит больше, чем весь мой дом вместе со всем имуществом. «А неплохо. Правда, вкуса у тебя всё равно нет. Текстура не та. Цвета подобрал холодный. Опять же, пыль быстро осядет и станет выделяться. Единственное, что тащит обстановку, это стоимость всего этого добра». «По сравнению с тем, что было раньше, разница колоссальна». «А ты так можешь даже живой объект заменить? Или только по-неудушевлённому?» «Нет, живых не могу. Только редактировать готовы, и то в рамках его генофонда. Чего-то новое сделать из старого невозможно». Этим занимается эволюция, то есть сама система. Досадно, взял бы себе лавры Бога. Кстати о нём. Хочешь побывать в раю, аду или чистилище? Тут это всё есть. То есть как? Хочешь сказать, религии были правы? Нет, просто система создала для каждого свой загробный мир. Душа людей – это сознание, которым неведома смерть. И просто так их стирать система не будет. Вот и создала она для них то, во что они верят. Значит, наказание за грехи для них реальны? «Да, только, насколько я понял, в том же аду мучаются недолго. Ведь разум не способен долго терпеть сгорения заживо. Вот и приходится системе стереть изношенные души». «Люди ставят себе условия, а затем сами же страдают от этого. Занятно». «Ну, вечная нега тоже изводит сознание. Я сейчас смотрю на количество населения в загробных мирах. И только чистилище наиболее заселено. В остальных местах всё грустно». «Куда ни плёнь, везде подвох». «Ладно, это всё, конечно, интересно. но а ты мне комнату будешь делать? Хочу спать на перинах». «Ага, без проблем». До вечера я только и занимался тем, что я обустраивал свой дом. Вышло очень роскошно и жирно. Особенно мне понравилось, что любой предмет, созданный человеком, можно воссоздать и поставить. Единственная сложность с техникой и всем, у чего был серийный номер. У меня всё там было по нулям, что, по сути, невозможно. Само собой, такую деталь можно настроить. Только это не меняет того факта, что подобный серийный номер уже существует. Я просто копирую то, что уже создано. А значит, мои возможности ограничены технологиями своего времени. А ты будешь делать внешку? Нет, незачем. Я и это всё сделал, только для удобства. А транспорт создать способен? Всё, что угодно из существующего. А что, есть идеи? Значит, и любой минерал или элемент из того, что открыт. «Верно. Представь, что у меня стоит режим Бога с нескончаемыми ресурсами. Но создать что-то из реального мира, вроде того тела из антиматерии, ты не способен, верно?» «Да, это мне не подвластно. Досадно, что есть потолок развития. В конце концов, местное общество прется в стену и не сможет дальше развиваться. Тебе двухсот лет развития мало? Мне не нравится, что я ограничен открытиями реального мира» что я упрусь версию симуляции, где банально не прописано, как работают некоторые законы физики. Это печалит и совсем не располагает к дальнейшему познанию мира. «Да, действительно. Тогда, может, тебя запихнуть в какого-нибудь спиногрыза, проживешь полноценную человеческую жизнь». «Разница в психологическом возрасте не даст в полной мере наслаждаться юностью, а терять свои знания я не хочу». Но будешь обособленно жить, в чём проблема? Мало ли таких фриков в мире». «Так-то, оно так!» -то, «Только есть одна значительная проблема – это ты, Найкросс. Ты же не можешь по-другому, ты мир превратишь в хаос». «Эй, я его как бы спас». «Не спорю, только это не помешает тебе его уничтожить. Стоит истинным узнать, на что ты способен, а не устроить тебе личный ядерный холокост. И ты знаешь, к чему приведут их действия». «Значит, нужно найти и истребить всех. Это я могу. Пара-тройка часов и разберусь со всеми». «Этого мало. Ты ещё должен проследить, чтобы никто не смог применить ядерное оружие». «Нафига». «Толку от твоих действий, если всё равно всё сгорит в войне». «Странно такие слова слышать от тебя. Ты же видел события при ире отчаяния. Правительства стран держали нейтралитет и не поддавались на провокации. А тебя вокруг творилась полнейшая дичь. Никому не нужна глобальная война». «Да им просто нечем было воевать. Одного выросшего гриба в любой ядерной державе. Хватит, чтобы устроить обмен ракетами». «Повторяю, незачем взваливать всё на свои плечи. Там и без нас разберутся. Твоя задача — жить полноценной жизнью в человеческом теле. Как ты и хотел. Зачем усложнять? Ну, погибнет мир в ядерной войне. Ничего страшного. Откручу время назад и исправлю это». «То есть ты доверяешь главам государств?» «Определённо нет. Там же одни дураки сидят. Просто мне хочется в них верить. А если точнее, я не желаю ломать голову над тем, что должны контролировать они». Это их работа – сохранять международный мир. Вот и пусть пашут. Слишком у тебя всё просто. А зачем усложнять? Смайл, ты теперь можешь стать человеком и прожить человеческую жизнь, используя свои знания, как хочешь. Зачем сражаться за мир, когда оно уже есть? Воевать за ещё больший мир? А почему бы и да? Вот скажи мне, ты можешь воскрешать людей, восстанавливать тело и возвращать им сознание? Ну да, могу. Это допустимо системой. «Значит, в этом мире репликация возможна». «Забудь об этом. Если хочешь победить смерть, подарив всем вечную жизнь, то это не прокатит. Это будут копии, а не оригиналы». «Такие же копии, как и ты». «Верно, как я». «Найкрос, главным остаётся только одно. Это мой родной мир, и я способен сделать его лучше, как и ты. В твоём случае возможности вовсе безграничны. Единственное, чтобы стараться, я должен знать, что мир не сломается под ядерным пеплом» из-за каких-то ослепнувших от собственной гордости недоумков. Поэтому я тебя и прошу, разберись с ядерным арсеналом. Не нужно ему существовать». «Убедительно стелишь. И что мне с ним делать?» «Развоплоти, сотри, что угодно. Но он должен исчезнуть». «Ладно, я тебя услышал. Ты жрать будешь?» «Ну да», — услышал он. «Ладно, что в меню. Ты иду так же создаёшь?» «Нет, любой объект, подключённый к системе эволюции, я не способен создать». То есть и даже гнилое мясо система не даст вас создать. Впрочем, послабление и там есть, некоторые. Правда, полену накрыть не смогу». «Да, паршиво. Значит, поехали в центр, затаримся. А то у тебя тут и жрать-то нечего». «И то и верно». Мы вышли во двор. На улице уже был вечер. Осмотревшись в поисках подглядывающих и нет исков таких, создал очень дорогую машину. То есть в ней больше понтов, чем функционалы, хотя и последнего в достатке. «Ну и на кой пемброк тебе этот пепелат сдался? Ты его хоть везти-то сможешь?» «А чего там сложного? Это же не механика. Тут скорее водитель мешает ехать в машине, чем он сам ей управляет». «А роскошь-то тебе зачем? Не мог чего попроще воткнуть? Мы же в глуши. Тут такие не ездят». «Ездят. Это хоть и глушь, но тут много крутых перцев бродит. А машину я для внимания и сообразил. Мне нужно, чтобы на нас скосились. Всё же Халита падка на богатеньких». Будем ловить рыбку на её предпочтениях. «Тогда исправь рожу и переоденься прилично. Испугается девочка, избежит чего доброго». А вот моя внешность как раз соответствует её истинному характеру, так что я всё учёл. Но если мой план не сработает, то это третий лиса заложили, а не я. «Ну-ну. Ладно, поехали». Машина завелась так, словно там под капотом табун лошадей требует простора. Вот уж точно, тачка-пушка. Правда, толку от неё немного на деревенских ухабах. Тут ландшафту категорически плевать, что каждое колесо этой чудо-колесницы стоит как полугодовая средняя зарплата водителей столицы. К счастью, пневмоподвеска спасает ситуацию. И я понятия не имею, откуда у меня это знание, но все элементы управления пепелаца были знакомы. Тронулись мы тихо, преодолевая дорогу, что имела многочисленные награды за вандализм всяко-разного колёсного транспорта и не менее титулованный список за диверсионную деятельность против здоровья местного населения. Словом, злая дорога, безжалостная. Она вообще не знает, что существуют такие понятия, как цивилизованный мир и асфальт. Когда же я добрался до нормальной дороги, дело пошло легче. Правда, всегда казалось, что стою на месте, а не еду. Странное чувство, хотя вроде как всё проносится мимо довольно шустро. Всё же внимание я привлекал очень много. Нет, это не так. Я привлекал внимание всех. «Это успех, Найкросс!» «Я прямо чувствую плотность сарказма в твоих словах». «Ты забыл, что мастера способны чувствовать игроков? Ты уверен, что стоит с ними иметь дела?» «В этом регионе их только трое, и они не представляют угрозы. Не считая меня в этой области, ты самое могущественное существо. А через три-четыре часа станешь таким же во всем мире. К чему это волнение?» «Ты бы лучше себе тело подыскал». «Мне не нравится, что ты хочешь просто украсть чужую жизнь, предлагая поискать кого-нибудь, кто уже на пороге смерти» клиническая смерть и все такое будет лучшим решением ага учитывая что в моих силах излечить его ты и на это не согласишься верно тогда нужно поймать момент катастрофы или нечто подобное гибель подходящая под естественный отбор подходит проще всего отнять зачем все усложнять смайл игра в благородство это стезя дира не наша а вот хочу кусок ты шерстяного идиота спорить с ним бесполезно Понятное дело, пёс не хочет жалеть всю оставшуюся жизнь, что ради своей мечты испортил жизнь невинного. И это всё усложняет. В магазине мы затарились капитально. Если бы не мои задранные параметры, то, может быть, я прогнулся бы под весом сумок. Но настоящее испытание началось, когда грузили всё это в машину. Багажник там декоративный, всё же транспорт предназначен возить из задницы, но никак не груз. Поэтому вмещали всё с трудом. Ведь в салоне места тоже немного. Помучившись, в итоге сообразили, что Смайл вроде как собака, и ему не нужно место для ног. А там место для них куда больше, чем в багажнике. Тот самый случай, когда хорошо, что Смайл — это собака. «Ты заметил?» «Ага. Странно, что они к нам не подошли. Мастера, те самых которых я встречал в прошлый раз, почувствовали наше присутствие, но подходить не решились. Что я, что Смайл, от обоих идёт ощущение громадной силы. «Думаю, они сперва проверят нас по базе» и только после этого перейдут к действиям. Плевать на них, из всех этих людей мне только двое пришлись по душе. Так что я не хочу с ними сейчас общаться. Поехали домой, мне ещё истинных истреблять. Хочу делать это сытым. Пока ехали по нормальной дороге, проблем не было. А вот съехав на ту самую безжалостную, начались трудности. И самое забавное, главным препятствием стали не ухабы, а узкое пространство, из-за чего двум машинам невозможно разъехаться. Проблема бы решилась проще простого. Джипу впереди меня нужно сдать назад, и я нырнул в свой двор. Однако он совершенно не понимал моих знаков. И выходя из машины, я надеялся, что водитель просто не понимает ситуации. Я вышел из машины и не спеша пошёл к джипу, только вот уже стало ясно, каких людей мне подбросила судьба. Это были старые знакомые, причём с Халитой на борту. Ну разве я не везунчик? Обойти их машину нормально не получилось. Она дёрнулась вперёд, словно водитель случайно нажал на газ, Доказать, что он сделал это намеренно, невозможно. Любое его оправдание сработает. А вот то, что я дёрнусь, сильно поубавило бы мне уверенности в себе. Это Эдакая психологическая атака перед разговором. К его сожалению, общаться с ним у меня не было никакого желания. Я не стучался в окно, а просто пробил его рукой и вышвырнул мудака из машины, бросив его в канаву. Все его пассажиры только рты открыли от удивления. Они сейчас даже поверить не могли в то, что увидели. «Привет, Халита, как жизнь?» Поприветствовал я девушку своей жуткой улыбкой. После чего сел в машину и, включив заднюю передачу, отогнал её назад, освобождая себе проезд. Ключи от их транспорта забрал с собой, а то сильно в салоне несло алкоголем. Выйдя на улицу, с удивлением увидел, как чепуха из канавы направляет на меня вполне себе боевой пистолет. И он выстрелил, точнее попытался, ибо предохранитель не дал пистолету произвести выстрел. Что важно, после полёта в канаву парень вполне себе протрезвел, хотя и до этого он вполне адекватен был. А водным процедуры и обида полностью привели его в форму. Так что пристрелить он хотел меня в здравом уме. По этой причине для него была загадка почему пистолет не выстрелил. А спустя мгновение он полностью осознал своё положение, когда пистолет сам разобрался в его руках. До парня дошло, что перед ним мастер, и прямо сейчас он ничего мне сделать не сможет. Отступить, прийти с подкреплением, вот о чём он сейчас подумал. «Вот что, малой!» Я вручил ему ключи от машины. «Ты сейчас ждёшь, пока я загоняю машину в свой двор, после чего несёшься на всех парах к своему отцу, и говоришь ему, какого человека не стоит трогать ни при каких обстоятельствах, или я буду сопротивляться, как и подобает мастеру. Мы поняли друг друга». Помимо слов, в его голове мелькали картинки из нашей прошлой встречи, где он встретил свою кончину. «Парень меня понял и был очень рад, что есть возможность избежать наказания». Увы, он оказался слишком глуп, чтобы поверить в образы, которые я ему послал. И затаил обиду. Значит, миром мы не разойдёмся. Ну а я что говорил? Ты же не можешь нормально разрешить вопрос. Сразу с вилами на амбразуру. Ты знаешь, что он сделал. Я не желаю с этим отбросом решать конфликты миром. Убьёшь, значит? Да, его и всех, кто может отомстить за него. Тогда почему сейчас Халиту не забрал? Она может быть в опасности. Я это понимаю, поэтому слежу как появится возможность украду. Весь мир я видеть и не мог. Мои возможности ограничивались подобием невидимого глаза, который был способен перемещаться с огромной скоростью. Полезная особенность, когда не знаешь, куда хочешь проложить портал. И ведь это возможности редактора, то есть всё равно ограничения есть. На что был способен создатель ядра симуляции, остаётся только догадываться. Вытащить Халету из компании того мерзавца удалось довольно скоро. Я очень сильно парнишку обидел, поэтому он хотел поквитаться со мной уже сегодня. Этой ночью, а для этого ему потребуется помощь мастера или нескольких. Прямо сейчас он уговаривает отца устроить мне темно, а тем временем Халита отошла в сторону. Отлично, разорвать пространство за девушкой и просто утянуть ее на эту сторону, после чего закрыть разрыв и влить в нее утерянную память. Уговаривать и знакомиться, как-то хитрить, зачем? Все равно в любом случае память возвращать. А до и после это совершенно разные люди. Само собой, я и влил всю память даже моих похождениях в реальном мире. Так и будет проще понять всю ситуацию, да и мне рассказывать меньше. «Ну, привет, солнышко. Как твое, ничего?»